Глава восемнадцатая «Йо-хоу!» хо завержало, когда Гай заложил крутой поворот. Казалось, живот прилип к спине, а сердце ухнуло в пятки. Как же это удивительно! Летать! Невероятное ощущение свободы, свист ветра за тонкой пленкой магической защиты. Ласковые объятия облаков и завораживающие красотой пейзажи внизу. Мы еще раз облетели гору с вырубленным в скале замком. Кроме оплавленной террасы и разрушенной башни, других признаков присутствия драконов не обнаружили. «С Сейданой все хорошо. Вдруг этот варвар ее покалечил?» – забеспокоилась я. «Мы с сестрой-близнецы», – пояснил Гаэтан. «Я бы почувствовал, если бы с ней что-то случилось. Не переживай, она умеет за себя постоять». «Может, лучше проверить? Эйдана выглядит такой хрупкой по сравнению с рассветным драконом». «Поверь, дело не в размерах», — хмыкнул в моей голове князь. «Я бы сам не рискнул становиться на пути у разъяренной сестренки». Ей передалась моя тревога, которая наложилась на личные планы — по твоему участию в производственного средства наоборот я бы из рассветного переживал которому эйда на чешуйке повыдергает вместе с загребущими лапами а ты действительно переживал не удержалась от вопроса раз уж янтарный разоткровенничался конечно я ведь сразу понял что ты в беде а потом осознал почему я это понял и запаниковал Признание Гая вызвали внутреннее ликование. Приятно, когда тобой дорожат, переживают, волнуются. — А я верила, что ты прилетишь, — призналась в ответ. — За человечкой, свалившейся тебе на голову, — добавила с улыбкой. Хотя гадкий дракон убеждал, что меня никто даже не хватится. — гр я еще встречусь с Хайденом, — полыхнул злостью янтарный, извергая пламя из пасти. Тело дракона накалилось, как морской песок в жаркий полдень. Я заерзала, ощущая дискомфорт. А Гаэтан сразу взлетел повыше и прибавил скорости, быстро охлаждаясь на лету. Заботливый. К замку янтарных драконов мы приблизились на закате. Башни светились огнями, из окон лилась музыка и виднелись силуэты танцующих пар. Я удивилась, что гости еще не разлетелись, ведь главный участник сбежал в самом начале праздника. «Поверь, хозяева только мешают веселью», ответил Гаэтан, когда я спросила об этом. «А как же другие невесты и отбор? Что теперь будет?» «А что невесты? Они же понимали, что выберу я только одну девушку. Им же лучше, если не станут терять время. Завтра же утром слетаю». «В Арнидар и сообщу о досрочном завершении отбора. В конце концов, королева пожелала, чтобы я выбрал себе невесту. Я выбрал тебя. Никто другой мне не нужен. Хочешь, сию же минуту заявимся на бал и объявим о нашей свадьбе?» «Гай, а ты не торопишься? Что-то не припомню, когда ты сделал мне предложение». «Упс, я не подумал об этом. Видишь ли, когда дракон встречает истинную пару...» а это редкая удача и безграничное счастье, то у него не возникает сомнений, что драгоценная половинка станет его женой. Забыл, что у людей все иначе. Но я исправлюсь. Станислава Владимировна Янтарева. Ты выйдешь за меня замуж. Гаэтан Алистерович, а как же торжественный момент, преклоненное колено, кольцо и все остальное? Хмыкнула я, ощущая себя. Странно. Когда предложение делает голос в голове, такое себе событие. Дракон как раз подлетел к балкону моей комнаты и обернулся, подхватывая меня на руки. Ты права, моя сладкая ящерка, сверкнул лукавым взглядом. Ты достойна лучшего. Завтра же, как вернусь из Арнидара, объявим семье и гостям. А пока поставил меня на ноги. а сам припал на одно колено, захватил в плен мою ладошку и запечатал жаркий поцелуй, после чего спросил. «Стасенька, согласна ли ты стать моей женой?» «М -м -м, «Надо подумать», — улыбнулась, наблюдая изумление в янтарных глазах. «Все так быстро случилось, что я растерялась. Ты мне нравишься. Очень. Однако я не дракон и не могу в одночасье понять, любовь ли это. Ты еще сомневаешься? Стася, ты же участвуешь в отборе, который закончится свадьбой. Амулет Амадара не зря привел тебя в наш мир. Нам повезло, что мы встретились и обрели друг друга. Как ты можешь сомневаться? Гай, мы же знакомы два дня. И что, сразу замуж? Мне нужно немного времени, чтобы подумать, осмыслить события и... Так и думай. «Сколько потребуется, но только как моя невеста», — упрямо заявил Гай, поднимаясь с колен. «Как еще доказать, что я настроен серьезно?» Коснулся моего лица, очерчивая скулы пальцами и, зарывая ими волосы, притянул к себе для поцелуя. «Остановись!» — опомнилась уже на кровати, куда Гаэтан отнес меня на руках. Коварный дракон притупил бдительность умопомрачительными ласками, умело разбудил пожар в теле, который едва не перерос в нечто большее, дозволенное только супругом. Если бы не грехометр, не вовремя впившийся в тело, так бы и поддалась соблазну. — Почему? — спросил Гай, шумно дыша и пронизывая затуманенным страстью взглядом. — Не будем спешить. Я мягко отстранила мужчину. То, что ты сделал предложение, еще не значит, что я позволю тебе зайти так далеко. стася пожалуйста. Мы ведь поженимся скоро, а я мечтаю о тебе с той минуты, как впервые увидел. Состроил жалобную рожицу. Не представляешь, чего мне стоит сдерживаться. Если я, твоя истинная пара, несколько дней ничего не изменят, не поддалась на провокацию. Хорошо. «Ты права, в таком случае мне лучше уйти», — отрывисто произнес дракон, поднимаясь с постели и направляясь к балкону. «С утра я улечу в Орнидар, а уже к обеду ты официально станешь моей невестой». «Спокойной ночи». «И тебе, Гай», — помахал рукой на прощание, ощущая, как пусто и одиноко стало с его уходом.